«Мазук-то?» «Что такое счастье?» «Ну, ты же у нас демюрк семейный?» да. «У тебя жена, дети, уютный мир...» «Ну...» «Ну, вот я и спрашиваю...» «Что такое счастье?» ты наверняка должен знать...» «Понимаешь, Шамбамбук ли -то задумчиво потер подбородок...» «Знать-то я, конечно, знаю...» «Но вот...» Как бы это тебе объяснить? А ты на примере. На примере? Хорошая мысль. Пойдем. Куда? Показывать буду. Мазук-то ухватил друга за руку и потащил за собой, объясняя по дороге. Нам-то что, мы демиурги. Кто лучше всех разбирается в счастье, так это люди. Им его вечно не хватает. Так что вопрос там изучен всесторонним. Сейчас сам убедишься. Он при волокшем бамбукле на берег моря огляделся по сторонам и довольно хмыкнул. м, -м, -м видишь, вон того рыбака! Смотри внимательно! Сейчас ему будет счастье!» Мазук-то достал из-за пазухи старый замшил кувшин, залез внутрь и заткнул за собой пробку. Через минуту кувшин уже оказался в рыбацких сетях, а через две минуты — в руках у рыбака. «Отлично!» — воскликнул Мазукта, когда рыбак вытащил пробку и выпустил его из кувшина. «Тебе, парень, повезло. Загадывай три желания». «Любые?» «Любые! Все, что тебе нужно для счастья!» Шамбамбук, притаившийся в кустах, навострил уши. «Хорошо!» — кивнул рыбак. «Тогда хочу, во-первых, свой собственный остров. Можно даже небольшой». — Замком, — уточнил Мазукта. — Не обязательно, маленького домика будет достаточно, такого беленького с черепичной крышей и отдельной ванной. — Будет исполнено, — кивнул Мазукта. — А второе желание... — Прекрасную женщину, конечно, — пожал плечами рыбак, которая бы меня любила и которую я тоже мог бы любить. — Пожалуйста, — махнул рукой Мазукта, и рядом с рыбаком появилась прекрасная женщина. «Ну, а третье желание?» Эм... Рыбак с трудом отвел глаза от женщины и посмотрел на Мазукту. «Что? Третье желание?» «Сейчас». Он повернулся к женщине и взял ее за запястье. «Мне больше ничего не нужно для счастья. Я хотел бы, чтобы третье желание загадала ты». Женщина восторженно взвизгнула... повисла у рыбака на шее Ну что, Шамбамбукли Все понял, спросил Мазукта у друга, когда они опять Остались одни Что нужно для полного счастья Ага, понял Кивнул Шамбамбукли Для полного счастья нужно иногда Жертвовать своими желаниями Ради других, так? Вообще-то Я имел ввиду Нечто иное Ошарашенно пробормотал Мазукта